Гордон смотрел в бессильном бешенстве. «Самая страшная пощечина — та, на которую у тебя нет возможности ответить». Внезапно пронзила острейший стыд за свои мерзкие, кошмарно слабые и глупые стишки. Подняв упавшие страницы, Он, не глядя, изорвал их и бросил клочки в мусорную корзину. Не вспоминать бы об этом произведении. Листок с отказом он, однако, не порвал. Неприязненно провел пальцами по атласной бумаге. Изящная штучка. И как прекрасно отпечатано. Сразу видно. От благородного, надменно высоколобого издания С мощной финансовой подпиткой Деньги, деньги, культурный мир Чего дурак полез Нелепая затея посылать стихи всяким первоцветом Словно туда пускают подобную шваль Они в миг уже потому, что рукопись не отбита на машинке, видят, кто ты есть. С таким же успехом он мог ожидать билетик на прием в Букингемском дворце. Первоцвет публикует других, сбившихся своей компашкой лощеных умников от колыбельки безумно роскошных и утонченных. Вздумал прорваться на танцульки этих мусиков? Но от язвительности злость не остывала. Педики, жопы драные, Редакция сожалеет, Что за манера обязательно фальш разводить. Сказали бы напрямик, «Не суйся за своими стежками, Мы стихи берем только у парней, С которыми учились в Кембридже! А ты, рабочий скот, знай свое место!» сволочи Гады живые скомкав элегантный узкий листок он отшвырнул его и встал лечь спать пока есть силы раздеться может хоть согреешься стоп заведи часы и поставь будильник умирая от усталости он заставил себя исполнить привычный ритуал взгляд упал на торчащий фикус Два года он в этой мерзости. Два абсолютно бесплодных года. Семь сотен канувших впустую дней с ночами в одинокой койке. Пощечины, отказы, оскорбления ни на одну обиду не ответил. Деньги, все деньги, нет их у него. Доринг пренебрёг, первоцвет послал к чёрту. Розмари с ним не ляжет, потому что денег нет. Творческий провал, социальный, сексуальный, всё потому что нищий. Надо, надо хоть чем-то расквитаться. Не уснёшь, думая про нынешний листочек из редакции. И, милая Розмари, хороша пять суток, как не пишет. Было бы сегодня от нее письмо, не так бы намертво свалил нокаут первоцвета. Говорит, любит, а в постель ты с ним не собирается. Даже письма не нацарапает. Такая же, как прочие. Думать забыла, презирает жалкого червяка. Нужно бы написать и хорошенько объяснить ей, что такое чувствовать себя одиноким, оскорбленным, всеми отвергнутым. Пусть поймет, как жестоко ее равнодушие.